Я читал, а Лиза сидела передо мной, не сводя с меня глаз. Ну вот, говорил не раз, смеясь о Кен. Теперь я вижу, как я хорошо поступил, взяв тебя к себе. Лиза тебя позже отблагодарит за всё. Позже. Азначало то время, когда Лиза начнёт говорить. Врачи не сомневались, что рано или поздно к Лизе вернётся дар речи. Лиза хотела, чтобы я научил её играть на арфе, и вскоре она, подражая мне, начала перебирать струны своими маленькими пальчиками, но петь она, конечно, не могла, и это очень сердило её. Много раз я видел слёзы на её глазах. Нана быстро утешалась, вытирала глаза и с покорной улыбкой давала мне понять, что позже она тоже сможет петь. Принятый как родной сын в семью Акенов, я, возможно, остался бы у них навсегда, если бы внезапная катастрофа ещё раз не изменила мою жизнь. Глава 20. Разолённая семья. Я уже говорил, что весной Акен разводил левкои. Когда они отцветали, их сменяли другие цветы, потому что у хорошего садовника ни одно местечко в саду не должно пустовать. После левкоев Окен выращивал огромное количество махровых астра, фуксий, алиандров, и наши парники были полны ими. Чтобы цветы расцветали к определённому сроку, требуется особое умение. Кроме того, это стоит огромных трудов и забот. В начале августа наш сад был в превосходном состоянии. На открытом воздухе Зацвели меховые астры, а в парниках, прикрытых рамами, распускались алиандры и фуксии. Пышные кусты были сверху донизу покрыты бутонами. Всё росло прекрасно, и Акен, потирая руки, радостно говорил: "О, у нас будет хорошая выручка. Мы не мало потрудились в течение лета, не отдыхая даже по праздникам". Теперь, когда всё было готово, отцу захотелось нас побаловать. Он решил в ближайшее воскресенье поехать всей семьёй в Аркель к своему другу, такому же садовнику, как он сам. В этот день мы собирались закончить работу часа в 3 или в 4, а часам к 5-6 быть в Аркеле. Затем пообедав, там вернутся обратно и пораньше лечь спать, чтобы с понедельника со свежими силами снова приняться за работу. Мы все очень радовались предстоящей увеселительной прогулке. В 4 часа Акэл запер ворота сада и весело крикнул: "Эх, ну, в дорогу! Апи, вперёд!" Взяв за руку Лизу, я пустился бежать. Капе бросился в догонку весело лая, прыгая вокруг нас. Он, вероятно, думал, что мы снова отправились в путь по большим дорогам, чему он очень обрадовался. Мы все разоделись по-праздничному. Люди оборачивались, чтобы посмотреть на нас. Не знаю, как выглядел я, На лиже в клубом платьице, с аламиной шляпки, в серых парусиновых башмачках, было прелестно. Её глаза и личико выражали неподдельное оживление и радость. Время шло незаметно. К концу обеда кто-то из детей заметил, что небо покрылось чёрными зловещими тучами. Мы обедали на открытом воздухе. Под большим деревом и сразу поняли, что надвигается гроза. "Ох, ребята, надо возвращаться домой", сказала Кен. При этих словах все в один голос закричали: "Уже